Глава 70. Во дворец мы переместились порталом. Оказывается, мой амулет, тот самый, который открывал случайные порталы, перенося меня в неизвестность при каждом побеге, был настроен и на возврат на драконьи острова. Именно поэтому случайный портал не мог забросить меня в драконий мир. Мы вышли из тумана во внутренний дворик, в котором я гуляла все то время, что жила во дворце. Я огляделась. Здесь все осталось таким же, как семь лет назад. Даже плед, который я оставила на скамье, когда мне сообщили о том, что начались роды, лежал как будто бы точно так же. Жутковатое ощущение. Словно все эти годы мне приснились. Но рядом были сестры, Арво и отец. Он мельком оглядел пространство и кивнул Арво. «Иди». «И помни, что я тебе приказал». «Я помню, повелитель», — склонил голову Арво. Но я каким-то шестым чувством угадала, что он совсем не собирается следовать приказу. «Пап», — позвала я отца, — «я хочу увидеть брата. Может быть, ты со мной? Пожалуйста». «Нет», — резко осадил он мой порыв. «Краса, это не обсуждается. Я не хочу его видеть». «Вы просто боитесь», — Подала голос Света, словно забыла, с кем говорит. Я резко повернулась и сделала круглые глаза, всем своим видом транслируя, что ей нужно замолчать. Это же не просто какой-то дракон, это повелитель. И если его разозлить, ну, мы с мамой никогда не решились бы на такое. Но Света то ли ничего не поняла, то ли сделала вид, что ничего не поняла. Вы боитесь увидеть его и понять, что в вашем сердце давно нет никакой ненависти к ребенку, что вы любите его. Ведь больше всего на свете вы боитесь снова полюбить кого-нибудь, привязаться. Поэтому вы и отправили Красу скитаться по мирам. Они помогли ей справиться с потерей, как должен был поступить любящий родитель. — Что ты несешь? Замолчи! — истерично взвизгнула я. Лицо моего отца потемнело от ярости. И я стала бояться, что он прямо сейчас на месте прихлопнет бестолковую Свету, забывшую о том, что с драконами, особенно с Повелителем, небезопасно говорить в таком тоне. Света говорит правду. Рядом с сестрой встала Катя. Я мак разума, и я вижу. Повелитель, вы должны побороть свой страх. И тогда вы поймете, что даже если Али нет рядом, у вас остались ее дети. Ее дочь, которая все эти годы нуждалась в вашей поддержке, и ваш общий сын, который не должен нести на себе всю тяжесть чужой вины. Повелитель, он всего лишь маленький мальчик, и он не виноват, что его мать умерла, дав ему жизнь». «Я согласна», — рядом с сёстрами встала Влада. И пока она говорила, Саша, Алиса и Влада присоединились к бунтовщицам. Если уж вам нужно кого-то винить, то вините своих богов. Это ведь они придумали такую дурацкую схему размножения драконов». «Вот именно», — выкрикнула Саша. «Думаете, нас радует, что приходится делать выбор между ребенком от любимого и своей собственной жизнью? Думаете, мы не хотим сами растить детей? Да, мы и точно не стали бы тянуть с детьми», если бы вы и ваши дурацкие боги не поставили нас перед таким страшным выбором. И мы вздохнула камень: Я так хочу маленького Уно и уночку. Мы хотели бы, чтобы у нас было трое, четверо или еще больше малышей, как в человеческих семьях. Уно говорит, что поэтому ему нравилось жить среди людей. У них всегда много детей, а дети — самое большое счастье. «Чёртовы боги!» — ругнулась Алиса. Второй раз на моей памяти. «В смерти всех попаданок виноваты именно они, а не дракончики, рожденные попаданками. Не вы! Вас ведь тоже родила какая-то несчастная женщина, которую никто не спрашивал, хочет ли она умереть, дав вам жизнь». С каждой фразой лицо моего отца становилось бледнее. Тьма ярости ушла. Осталась только боль потери, которая терзала его с самого первого дня. Он ведь всегда знал, чем все закончится, поняла я внезапно. Плечи моего отца опустились, голова поникла. Как будто бы на его плечи упала вся тяжесть мира. «Папа!» — прохрипела я. Жалость к нему затопила мое сердце. «Пожалуй, я только сейчас осознала... как несчастен всесильный и всемогущий повелитель драконов. И не только он, все драконы. Вечная жизнь, подаренная богами, стала для них тяжким бременем. Поэтому они и уходят, взмывают в небо и складывают крылья. И он тоже хотел поступить именно так. Я вдруг поняла это так ясно. Но что-то остановило его. Или кто-то. Папа? раздался тонкий мальчишеский голосок. Я крупно вздрогнула. Взгляд метнулся туда, где под тенью дворцовой стены стояли Арво и мой маленький брат. «Папа!» У него были мамины глаза. Большие, серые, под огромными пушистыми ресницами. Она смотрела на мир его взглядом. Даже тогда, когда я в первый и последний раз увидела брата, и почему этот момент стерся из моей памяти. Зато я поняла, почему мой отец все еще жив, и почему он боится встречаться со своим сыном. Слезы хлынули сами, застилая все вокруг полупрозрачной пеленой. «Папа!» — сын метнулся к отцу. А я на одно короткое мгновение испугалась, что он оттолкнет его. Но нет. Повелитель медленно опустился на колени и обнял прильнувшего к нему малыша. «Аля!» — выдохнул он. Рядом схлипнула Катя. Или Света, или Саша, а может быть, не только она. Слезы вытер даже Арво, которого я никогда бы не заподозрила в излишней сентиментальности. «Так звали мою маму», — вздохнул мальчик. «Мне так жаль, папа, что ей пришлось умереть, чтобы родился я. Ведь так не должно быть, да? Мамы должны жить и любить своих детей, да, пап?» «Да, сын». Голос повелителя дрожал. Мой отец, который держал в страхе все пять миров, не скрываясь, плакал, обнимая сына, рожденного любимой. «Да, Арли, да. Арли». Я улыбнулась сквозь слезы. Он назвал его в честь мамы. Буква «Л» слишком чуждая для драконьего горла. И другие драконы коверкали трудную букву, называя мою маму «Арля». «Пап!» — Арли отстранился и с удивлением посмотрел на отца. «Ты плачешь? Почему?» «Потому что я очень рад тебя видеть, Арли. Потому что я так хотел этого». но боялся». «Боялся», — нахмурил лоб мальчишка. «Но почему? Я такой страшный?» «Нет», — мотнул головой наш отец. «Ты не страшный». «Я боялся, что не смогу сдержать слез, увидев тебя. И видишь, я был прав». «Ты думал, что драконы не плачут?» — вскинул брови мой брат. И, не дожидаясь ответа, ответил сам. а Рарго сказал, что искренние слезы не делают дракона слабым. Наоборот, если дракон способен плакать, значит, он сильнее тех, кто боится показать, что в каждом из нас есть человеческая половинка». «Наверное, Рарго прав», — кивнул отец. «Рарго всегда прав», — подтвердил маленький Арли. «Пап, а краса теперь тоже будет жить с нами?» Он повернулся, безошибочно выхватывая из всех семи сестер меня. «Не знаю. Может быть. Ты спроси у нее сам», — хрипло ответил папа и разжал объятия, выпуская Арли. Он как будто бы и не заметил, что только что согласился остаться во дворце. Сердце в моей груди гулко бухнуло и замерло. «Мой младший брат...» Глядя на меня родными до да боли глазами нашей мамы, медленно подошел ко мне. Я присела и молча обняла его, чувствуя, как крохотное тельце тесно прижимается, как будто бы хочет слиться со мной в единое целое. Ты будешь жить с нами? спросил он, когда мое сердце перестало суматошно биться в груди и слегка притихло. Да, мой дом здесь. на драконьих островах, во дворце повелителя драконов. И никто не сможет заставить меня снова бежать отсюда, кроме меня. «Прости, братик», — вздохнула я. «Но я должна вернуться в приют семи сестер, потому что я его хозяйка. Без меня забытый город снова станет забытым».